Глава 297. Остров Солнца. Секта Трёх Богов была одной из древнейших сект в Бескрайнем море. В прошлом секты правили три бога – бог Солнца, Луны и Звёзд. Каждый из них обладал соответствующим боевым духом. Эти боевые духи обладали способностью поглощать энергию Солнца, Звёзд и Луны. Однако в прошлом секта Трёх Богов затеяла войну против Тёмного Короля Ави и тёмных жителей. В той войне секта понесла тяжёлые потери. После той битвы богиня Луны и бог звёзд пропали в бескрайнем море. Вернулся лишь бог Солнца. Он управлял сектой в одиночку в течение трёхсот лет и затем скончался. С того времени силы секты Трёх Богов значительно упали. Тем не менее, секта Трёх Богов всё ещё оставалась сильнейшей в районе Ханьлоу. С тех пор, как главой секты стал Солнца Тянь-Юань-Нань, секта Трёх Богов понемногу начала возвращать своё былое могущество. Вскоре она стала одной из самых могущественных сил в Бескрайнем море. Штаб-квартира секты Трёх Богов была разделена на три острова. Остров Солнца, Остров Луны и Остров Звёзд. Острова формировали треугольник и находились в паре десятков километров друг от друга. Остров Солнца, Луна и Звезд были местами культивирования бога Солнца, Звезд и Луны. Они были божественной землей секты трех богов, и только проверенным основным ученикам секты разрешалось находиться на островах. Однако, поскольку богиня Луны и бог Звезд не появлялись долгое время, остров Луны и остров Звезд стали менее людными, чем остров Солнца. Постепенно вся власть перешла на остров Солнца, Остров Луны и Остров Звезд стали запретными зонами, в которые могут входить только специально уполномоченные люди. Однако в прошлом году Остров Луны снова наполнился жизнью и засиял лунным светом. Членам секты, что имели боевой дух Луны, было разрешено посещать этот остров. Ходили разные слухи, но в основном все сводилось к одному. Предок из ветви Луны секты трех богов вернулся на Остров Луны. Этот предок мог получить звание бога Луны. В любом случае, слухи были лишь слухами. Даже основные члены секты не видели этого легендарного предка. Так что даже другие силы не могли узнать, что произошло. В это время пламенный единорог приземлился на остров Луны. Была ночь, и Луна слабо сияла на небе. Так что пламенного единорога было видно издалека. На единороге сидел человек в синем халате. Остров Луны – Лунное озеро. Над поверхностью озера летала плотная энергия, напоминающая туман. В центре озера находился небольшой нефритовый домик. Пламенный единорог приземлился перед этим домиком. Человек в синем халате слез с единорога и, почтительно поклонившись, сказал «Лунный предок!» В этот момент туман будто бы ожил, и полетел в нефритовый домик, попутно освещая всё озеро. Из нефритового домика вышла невероятно прекрасная девушка в длинном платье молочного цвета. Её шёлковая кожа светилась слабым лунным светом. Девушка выглядела как богиня красоты, спустившаяся в этот мир. Лунный свет собирался вокруг её платья в виде хрустальных капелек дождя. «Зачем ты пришёл?» Раздался её приятный, но холодный голос. «Разве я не сказала тебе не приходить без особо важной причины?» «Это...» Бог Солнца Тянь Юаннан поколебался немного и сказал. «На острове Солнца собираются мастера со всего Бескрайнего моря, чтобы обсудить план по борьбе с демонами. Некоторые из них слышали о вашем возвращении. Они также хотят встретиться с вами. Что вы думаете об этом?» «Я не пойду» ответила девушка я нахожусь в полушаге от сферы духа прежде чем демоны начнут вторжение мне необходимо прорваться у меня нет времени на этих людей лунный предок когда пламенный единорог вернулся то сказал что почувствовал в теле члена клана ян а уруб боевевого духа звезд он скоро прибудет на остров солнца возможно тянью айннан помолчал и продолжил возможно этот дух «Звезд Ауянджи!» Девушка была удивлена. Она немного помолчала и, кивнув, сказала. «Когда он прибудет на остров солнца, убедись что внутри него действительно есть боевой дух звезд, секты трех богов. Если это правда, то приведи его сюда. Я хочу увидеться с ним. Кроме него, я ни с кем не хочу больше видеться». «Да». Тянь Йоаннан кивнул. Перед тем как уйти, он спросил пару вопросов, касающихся древних техник секты трёх боков. На острове Солнца на острове располагался высокий тёмно-красный каменный замок. На стенах замка были выгравированы множество узоров Солнца. Внутри замка находилось множество воинов в разных одеждах. Все они принадлежали к разным силам. На острове Солнца всегда было солнечно и жарко. Казалось, он был самым жарким островом во всём Бескрайнем море. По всему острову раскинулся тропический лес, в котором были разнообразные растения и деревья. Многим воинам Бескрайнего моря такой климат острова доставлял неудобства. Им приходилось снимать с себя толстую одежду, шапки и прочие тёплые вещи, чтобы не умереть от жары. Многие девушки Страны Чудес и Ньянь оделись в тонкие шёлковые наряды, Оставляя руки и ноги обнаженными, их возбуждающий вид вызывал в многих мужчинах огонь, который был еще жарче, чем температура снаружи. Хотя некоторые воины на острове все еще были закутаны в толстые одежды, их мрачные и холодные взгляды могли остудить любого. Это были члены секты трупа Члены секты трупа были расположены в самой тенистой южной части острова Солнца. Даже находясь на расстоянии, многие воины могли чувствовать, как оттуда веет ледяной аурой. Внутри красной палатки находился Инхай, старейшина секты трупа. Он холодными глазами смотрел на два гроба перед ним и держал руки на их крышках. Два гроба были запечатаны, однако из них просачивалась энергия мертвых. Тощие руки Инхая впитывали всю энергию мёртвых, не давая и капли развеяться по воздуху. Скряп, скряп. Из двух гробов внезапно раздались скребучие звуки. Инхай вздрогнул, а его выражение лица изменилось. Внутри гробов лежали два небесных трупа из могильника 93. После применения некоторых методик, эти трупы стали неотличимы от других в секте и даже выполняли его приказы, данные через технику контроля трупа. Тем не менее, он никогда не забудет, как эти два трупа взбесились и устроили множество проблем пять лет назад. Пять лет назад эти два небесных трупа внезапно вырвались из склепа и почему-то приказу начали убивать всех, кто находился на территории могильника 93. Когда он прибыл на остров, то эти два трупа не только его не слушались, но и активно сопротивлялись контролю. Если бы он не обладал секретной техникой контроля трупов, и не смог бы поместить печать контроля, то эти два небесных трупа до сих пор бы где-то гуляли. Затем, после долгого применения другой техники, два трупа стали нормальными. Этот инцидент пятилетней давности до сих пор остался нерешенной загадкой. Только сам Инхай смутно чувствовал, что два небесных трупа по каким-то неизвестным причинам вдруг обрели разум и постепенно начали превращаться в королевские трупы. К сожалению, это превращение было прервано ещё в самом начале. Но вот спустя пять лет, два трупа снова стали странно себя вести. Их сознание начало становиться всё сильнее, а энергия всё больше бушевала в них. «Скряп, скряп!» Скрип снова раздался из гробов. Выражение лица Инхая резко изменилось. Он глубоко вздохнул и, пытаясь подавить два трупа, пробормотал. «Что происходит?» Они всего лишь 2355 лет в обработке. Им ещё рано превращаться в королевские трупы. Почему это происходит? Великий старейшина. В этот момент в палатку вбежал худой парень и низко поклонился. Инхай нахмурился и влил обратно в гробы сотни потоков энергии мёртвых. Из гробов раздался визг, а затем настала тишина. «Вы нашли его?» – спросил Инхай с мрачным лицом. Парень покачал головой. «Мой учитель допросил Ли Джуань и Дзю Юйру из Страны Чудес Иньянь. Они сказали, что не знают, кем был тот парень, что привезли на могильник девяносто три. Однако они сказали, что девушка, которая была с ним, зовут Ся Синьянь. Она из клана Ся». «Клан Ся Пробормотал про себя Инхай, а затем нахмурившись сказал. «Можешь идти, никому не говори об этом». «Да, я понял». Сказал со страхом парень и ушел.